Ники Никурин просматривала анкеты старшекурсников магических университетов ласурии сурии коих в стране насчитывалось три. На севере – у заморский магико-инженерный, выпускающий в основном артефакторов и разыскников. На юге – почти у границы с Крейле-Малем, Псарсовский – университет боевой и погодной магии. И располагающийся в крупном портовом городе Вейерфонне – университет общей магии, который лично курировал архимагистр. В столице же магических учебных заведений не было по простой причине. студенты магии отличались той же непредсказуемостью, что и шторма, налетавшие на побережье со стороны Гаракина безо всякой логики. Но если со штормами магистратские маги вполне справлялись, то с последствиями некоторых семинаров и практических занятий иногда не мог справиться и сам архимагистр. Поэтому лет 300 назад местный университет перевели в «Вейерфон», а здание отдали высшей целительской школе и находящейся под ее патронажем народной больницы, ныне носящей имя королевы Рейвин, почившей супруги Рейдерда Третьего. Университетская администрация пересылала подробные анкеты всех студентов старшей третьего курса архимагистру, и он собственноручно выбирал тех одаренных счастливчиков, которые по окончании обучения получали приглашение в адаптуру по самым перспективным направлениям. Неудостоившиеся этой чести распределялись среди остальных ласурских магических орденов. «Означенный студент Попус», — посмеиваясь читала Ники, — «за время обучения проявил упертость животного, которая является ее символом, несгибаемость характера и известную долю мужества». так, например, когда его однокурсник случайно вызвал демона, а тот принялся гоняться за студентками с совершенно определенными намерениями. Студент-попус заманил демона в нарисованную им пентаграмму и перечислял ему все пункты университетских правил, кои тот нарушил, а также статьи магического, гражданского и административного кодексов с приведением примеров из арбитражной практики высшего магического ковена до тех пор, покуда демон не самоубился методом развеивания. предварительно поклявшись более никогда не переступать порога заведения, где, записано со слов очевидцев, обитают такие страшные зануды. Бросив анкету на стол, архимагистр сладко потянулась. Картины гоняющегося за девушками с совершенно определенными намерениями демона вызвали истому и крамольные мысли идентифицировать и вызвать негодника на ковер у камина, после чего наказать его соответствующим образом. Однако Ники слишком хорошо знала цену подобным увеселением и потому лишь грустно вздохнула. Ее внимание привлек мерцающий контур портала на полу. Спустя мгновение в нем стоял брут, -Брут ее её бессменный помощник, личный секретарь и юрист, доверенное лицо и управляющий золотой башней в одном лице. «Моя госпожа!» — почтительно склонился он, будто видел ее за сегодня в первый раз, а не в пятьдесят третий раз. Аудиенции просит магистр Остин Фофин. — Не продолжай, — подняла ладонь архимагистр. — Я знаю Остина, высококлассный артефактор. Неужели его ищейки раскопали нечто интересное? — Он не сказал, госпожа. Гном смотрел на нее, как на божество. Впрочем, для маленького, даже по меркам подгорного народа управляющего, она — стройная, фигуристая, с ярко-белыми стриженными волосами и глазами цвета льда, и была божеством. «Приглашай, Брут. Сделаешь морсу с капелькой вишневой настойки из с баблио?» «Конечно». Брут Абрут снова с достоинством поклонился и исчез. Его сменил высокий маг ради посещения золотой башни, надевшей парадную фиолетовую мантию магистра и смешную круглую шапочку, которую присыпала снегом. Ники привстала, приветствуя его, и приглашающим жестом указала на кресло напротив. «Архимагистр Никорин. С явным уважением поклонился мэтр Фофин. «Я рад встрече!» «И я рада, Остин!» — низким волнующим голосом приветствовала она. Ники знала, как расположить к себе собеседника. «Выпейте со мной морсу и поведайте, что же такое интересное, такое необычное и безотлагательное привело вас ко мне, заставив покинуть обожаемый магазинчик древностей». Присев, артефактор первым делом извлек из кармашка мантии любимые очки и нацепил их на нос, после чего принялся с вниманием разглядывать принесенный Брут Абрутом под нос с угощением. «Благодарю, Брут!» — архимагистр кивком отпустила гнома. Но «Ну же, Остин, смелее! Я не отравлю!» «Что в ники? смутился тот. «И в мыслях не было!» — и замолчал. Архимагистр, помешивая морс серебряной ложечкой, увенчанной драконьей головой, ждала. Сделав первый глоток, мэтр Фофин аккуратно вернул чашку на блюдце. «Вы знаете, Ники, что по роду деятельности мне приходится иметь дело с предметами, порожденными вечной ночью», — начал он. «Это природные и искусственные артефакты того времени, являющиеся постоянными источниками магии. Они не требуют подзарядки». Более того, сами могут отдавать энергию другим предметам или людям, имеющим определенный навык. За всю жизнь столько их прошло через мои руки, что я могу определить наличие силы в любом предмете с первого взгляда, даже если артефакт вечной ночи в нем скрыт чарами или искусной работой мастера. Я знаю многих магов, часть из них, заявляю не без гордости, мои постоянные клиенты, которые используют подобные артефакты в своей работе. Но в бытность мою студентом у Заморского университета я встретил человека, который по уровню наполнения магической энергией сам был подобен артефакту. Невероятно красивую женщину, которая преподавала нам... «Историю древней магии», — довершила за него архимагистр, одним глотком допила морс и, поставив чашку на стол, откинулась на спинку стула. «Вы правы, это была я». Но тогда студент Фофин ничего не сказал мне. Я не понимал, что вижу, пояснил Мэтр. Не умел различать тончайшие оттенки ауры. Осознал это гораздо позже, и все эти годы меня снедало любопытство. Однако, согласитесь, задавать подобные вопросы главной волшебнице страны неудачная идея. Бородистое лицо Мэтра выглядело настолько растерянным, что Ники засмеялась. но глаза ее оставались холодные. «Так что же изменилось, Остин?» — поинтересовалась она. «Почему вы все-таки решились?» «Потому что вчера я встретил девушку, напомнившую мне вас, архимагистр. То есть внешне она, конечно, совсем на вас не похожа, небольшого роста, темноволосая, с явной примесью крейской крови, но она представляет из себя то, что мы, артефакторы, называем сообщающийся сосуд, Постоянный источник энергии, так же, как и вы, Ники, и меня это от чего то тревожит. Волшебница встала и бесшумно прошлась по толстому ковру. Басая в свободной туни, нежно-голубого цвета, она и правда казалась богиней, а не смертной женщиной. «Расскажите мне о встрече, мэтр!» — не оборачиваясь, приказала Никорин. «Расскажите обо всем, о девушке, о беседе с ней, о ваших ощущениях. «Конечно!» — кивнул Остин. Ненадолго задумался, подбирая слова, а затем заговорил. Пока он повествовал о пришедшей в магазин юной выпускнице Гропотугского университета, путешествующей в очень странной компании, Ники, стоя у огромного окна, то лбом, то щеками прижималась к стеклу и смотрела на гавань. Слева торчал с стесанным тролльем-клыком старый маяк. Белым плато раскинулся вокруг него дикий пляж, что начинался сразу за набережной «Русалок». Справа в море погружались грубые пальцы причалов для яхт и лачонок, для торговых судов, для военных кораблей. Дальше на выходе из гавани сиял неугасимым светом новый маяк. Под его основанием как раз был погребён один из артефактов «Вечной ночи». Когда-то смертельная вещица нынче дарила людям свет и безопасность. Гавань белела парусами, за кораблями резво гонимыми холодным ветром тянулся пенный след. «Я сообщу ей, когда заказ будет готов, и она посетит мой магазин», — завершил рассказ Фофин. «Примерно через пять дней». Ники ощутила, как от прикосновения пылающего лица стекло нагрелось. «Опишите спутников девушке Остин». Мэтр повторил описание. «Вам удалось развеять мою скуку», — сообщила архимагистр, поворачиваясь. «Вы правильно сделали, что пришли. Но я вас более не задерживаю». Мак поднялся. Ники подошла ближе, взглянула ему прямо в глаза и улыбнулась. На этот раз одними уголками губ. Существуя в мире, которым управляли мужчины, она обожала подчинять их себе. «Я вам благодарна», чувственно, — чувственно произнесла волшебница. «Ну что вы, архимагистр!» — зарделся тот. «Так вы непременно сообщите мне, когда девушка придет за артефактом». «Непременно, Ники!» Фофин ушел в замешательстве. С одной стороны, он был доволен тем, что угодил архимагистру. С другой — не знал, как относиться к ее флирту, как к необходимости в жизни красивой женщины или как к чему-то большему. а с третий опасался, не навредил ли самому себе. Уж очень подозрительным был ледяной блеск в голубых глазах волшебницы. А Ники вернулась за стол, задумчиво разыскала среди анкет ту, которую читала последний, размашистым почерком написала на ней потенциальный кандидат, специальные операции или департамент магического аудита и положила ее в стопку уже просмотренных. Неслышно появившийся брут забрал посуду и исчез, будто был не гномом, а бесплотным духом. Строчки следующей анкеты разбегались. Мысли архимагистра были заняты другим. За последние несколько сотен лет всего два человека волею случая стали источниками постоянной магической энергии. Сама Ники и тот, о ком она скорбела до сих пор. Однако теперь на шахматной доске Тикрея появилась новая фигура. которая вполне могла нарушить ровные ряды законов мироздания. Раздраженно отложив анкету, Ники провела перед собой ладонью по воздуху, словно стерла пыль с невидимой поверхности. Перед ней заклубилась туманная мгла. Волшебница заложила руки за голову. Тонкие рукава туники спали на плечи, обнажив нежную кожу. — Ты свободен? — поинтересовалась она и, спохватившись, добавила. — Добрых улыбок и теплых объятий твоей светлости! Мгла рассеялась, открывая герцога Рювиля, сидящего в своем кабинете и заглядывающего в настольное магическое зеркало. «Для тебя я всегда свободен, дорогая!» Платоядно улыбнулся старый пират. «Ты же знаешь!» Архимагистр фыркнула. «Прошло время, когда мне нужна была эта свобода, Трой!» «Я надеюсь на лучшее!» — мечтательно произнес герцог. «Какие были времена, Ники! Помнишь стол в королевском кабинете?» Он был жесткий. Рювиль сделал вид, что обижен, и спросил, насупившись. «Отвечай, по какому делу ты потревожила такого занятого человека, как я?» «Полагаюсь на твою феноменальную память», — волшебница подалась вперед. «Скажи мне, кто это? Высокий, загорелый, с короткими черными волосами и повадками одновременно аристократа и убийцы, носит именное оружие и недавно вернулся из Драгобужья». Троен, напротив, откинулся назад, в задумчивости поправил зеркало. Зачем тебе это, Ники? спросил он. И не вздумай мне лгать. С ним путешествовала девочка, которая меня заинтересовала, выпускница Гропотукского магического университета. У меня на нее большие планы, и я хочу знать, в каких она отношениях с. Ники посмотрела на Рювиля очень выжидающе. Граф Егора Ирю сын герцога Атрона Рюворона, нынешнего первого посла в Крея. Чем он занимается? Тебе нужна официальная версия или неофициальная?» — прищурился Троян. «Напомню, неофициальная подразумевает сохранение тайны под угрозой смерти». «Обе!» — ослепительно улыбнулась Никорин. «По официальной он завязан с преступным миром гномов, который носит название «Кварта». Занимается контрабандой, выполняет поручения бонс, то есть руководителей. Иногда достаточно опасные. «Интересный парнишка вырос у первого посла», — протянула Ники. «Воевал?» В полку его высочества Аркеев звони лейтенанта. Оружием его награждал лично король за прикрытие отступления наших частей через реку Вивицы у крейской границы. «А дальше?» Глаза Ники горели, как сапфиры, сквозь которые отсвечивали языки пламени. Неофициально Рюворон тайный агент Его Величества на территории Дракопужья. Никорин совершенно неприлично присвистнула. Я балдею от твоего свиста Ники, Троин сцепил пальцы, украшенные массивными перстнями. Из тебя вышел бы отличный юнга. Когда ты забрасываешь меня комплиментами, это означает, что разговор поддерживать не намерен. — хмыкнула волшебница. — Ягарай вернулся недавно. Ты уже успел обсудить с ним его путешествие? Герцог отрицательно покачал головой. Серега, усыпанная радужниками, вспыхнула многочисленными искорками. — Я бы хотела поприсутствовать, — мурлыкнула Ники. — Я бы хотел знать, в чем причина, — в тон ей ответил Троян. С минуту они мерили друг друга взглядами, отмечая прелесть противостояния с равным по силе противником. Архимагистр сдалась первой, точнее, сделала вид. «Сейчас зайду к тебе», — пожала она плечами, — «только переоденусь». «Зачем?» — заинтересовался Рювиль. «Приходи, как есть». «Будем вспоминать о столах и кушетках?» — понимающе улыбнулась Нике. «Нет уж, разговор нам предстоит серьезный. «Ах, вот как!» — пробормотал герцог. «Тогда я жду и ни о чем не вспоминаю». «Ты золото!» — серьезно сказала архимагистр. «Скоро буду». Ладонью развеяла туманную мглу, оставшись в одиночестве, постучала тонкими пальцами по столу, насвистывая известную матросскую песенку и чему-то улыбаясь. А затем решительно встала и направилась в гардеробную.